Из двух зол пришлось избрать меньшее и временное, чтобы сохранить эти святые надежды. Теперь же, продолжал Каржоль, когда все мои дела и счёты с евреями кончены, и я опять свободен, мне уже незачем насиловать себя и скрываться. И я пишу вам это письмо совершенно открыто. Граф извещал, что он находится теперь в Петербурге. где первым же делом по приезде поспешил справиться в правлении Красного креста, а местонахождении сестёр Богоявленской общины. Последствием чего и является его настоящее письмо. Он писал, что истосковался по Тамаре и страдался от мнительности из-за её судьбы и здоровья, что любит её всё так же глубоко и свято и ждёт не дождётся того блаженного часа, когда наконец опять увидится с нею для того, чтобы впредь никогда уже не разлучаться больше. Он выражал надежду, подданную ему в Красном кресте, что Богоявленские сёстры вернутся в Петербург, вероятно, осенью. Я обещал приготовить к тому времени для Тамары уютное и изящное гнёздышко, где она с полным комфортом отдохнёт от всех своих трудов и где он постарается всем своим существом доставить ей возможно полное счастье а главное поскорее жениться он где и сам бы приехал к ней в Сан-Стефано но к сожалению некоторые новые крайне важные и нетерпищие дела о которых скучно было бы распространяться лишают его пока этой возможности Затем шли пламенные уверения в любви, заочные поцелуи, объятия и прочее, но адреса, куда именно отвечать ему, к удивлению Тамары, приписано не было. Странное, какое-то двойственное и даже неприятное впечатление произвело всё это письмо на девушку. Точно бы и позабытый долг неожиданно предъявленный к уплате когда уплатить его нечем. С одной стороны, несмотря на свои сомнения в правдивости оправданий Каржоля, ей всё-таки было несколько утешительно думать, что его молчание имеет за собой совокупность причин более извинительных, чем лёгкое жуирство с француженками и карточные кутежи с интендантами. Всё же, по крайней мере, в этом письме своём столь полном нежности к ней, он обнаруживает себя не совсем уже таким пустым, легковесным человеком, как думалось ей порою, в долгий период его молчания. И все же он любит ее. Но, с другой стороны, эта-то вот любовь и пугала Тамару. Она осознавала себя теперь в страшном, неоплатном долгу перед Коржолем и видела неизбежную необходимость принести себя ради него в жертву на всю свою жизнь, когда о сердце ее, страшно подумать, охладело уже к этому человеку. Что это будет за жизнь? Что ждет ее впереди, когда она свяжет навеки судьбу свою с человеком, которого даже и уважать-то не совсем может? Придётся делать над собою страшную нравственную ломку. Выходить замуж, любя другого, скрывать и давить в себе это чувство, отвечать на немилые ласки, обрекать себя быть может на притворство, лгать. О, господи! Нет, не лгать, не притворяться она не сможет и не сумеет. Это не её натура. Что тут делать? объяснить ему напрямую, что она больше не любит его. Но за что же тогда он ради неё перенёс все эти нравственные пытки и материальные жертвы? Оскорбление своего достоинства, унижение своего имени, всю эту еврейскую кабалу свою, службу в позорном товариществе. За что? Ведь он же прямо говорил ей ещё в зимнице, что весь этот крест несёт только ради неё ведь он так даже возвращал ей если она разочаровалась в нём её слово и она отвергла это она любила его